Глава 426. Наполовину сделанное тхармическое оружие. После прорыва культивации до великой завершенности возведения основания, хорошие новости посыпались как из рога изобилия. К примеру, буквально на следующий день Лин Тяньхау сообщил, что подготовил все необходимые материалы и духи артефактов. Материалы для переплавки тхармического оружия всегда стоили неприлично дорого. Особенно ключевые ингредиенты. Они находились под строгим контролем Федерации, поэтому их было непросто достать. Большинство, может, и хотели их купить, но они не знали, где продавали столь ценные вещи. Для увеличения громкости мегафона требовались дополнительные материалы. Лин Нихау пришлось изрядно попотеть и воспользоваться помощью Кундао и Цзинь чтобы добыть все необходимое. Даже так у них ушло довольно много времени, что показывало труднодоступность этих материалов. Найти духов артефактов тоже оказалось нелегко. Артефактные духи добывались из чудовищ, вот только при извлечении дух должен быть неповрежденным. Найти дух в идеальном состоянии было само по себе непросто, а с ростом силы монстр задача только усложнялась. Чтобы дух идеально подходил к хромическому оружию, Аван Буоле описал Лин Тяньхао характеристики, которыми должны обладать чудовище, чтобы тот подобрал правильный дух артефакта. Ему был нужен монстр, способный издавать оглушительный рев. После долгих поисков он наконец нашел дух тигра с культивацией стадии возведения основания. Это был не идеальный артефактный дух, но ничего лучшего не нашлось. Ван Буэлэ все равно был крайне доволен результатом. Когда Линь Тяньхао прислал ему материалы и духов, он и закрылся у себя. После первой стадии переплавки с получившимся предметом соединялся дух артефакта, создавая тем самым тхармическое оружие. Потом оно использовалось для привлечения остаточной воли бога. В результате соприкосновения силы неба и земли рождалось тхармическое оружие седьмого ранга. Даже будучи не до конца уверенным в успехе, Ван Буэлэ все равно решил попытаться. Перед началом переплавки он несколько раз мысленно повторил процедуру у себя в голове. Он держал в голове все этапы предстоящей переплавки. Что до небесной эвакации, после возвращения из исследовательского института, Ван Буэлэ неоднократно отправлялся в мысленное путешествие в поисках просветления. Все было готово. В палате для медитации Ван Була сгорает от предвкушения, сделал глубокий вдох. Однако он понимал, что в ходе переплавки тхарамического оружия следовало держать эмоции под контролем. Ключом к успеху было спокойствие... Любая мелкая ошибка могла испортить всю переплавку, поэтому Ван Буэлэ не стал сразу приступать. Он закрыл глаза и какое-то время медитировал, чтобы успокоиться. Два часа спустя, на закате, Ван Буэлэ открыл глаза. Теперь они сияли умиротворением спокойствием. В этом состоянии он достал материалы, присланные Линденхау, и начал переплавку. Каждый кусочек он внимательно ощупывал руками. Его культивация и сознание слились с материалами, Теперь он знал о них практически все. С возросшей уверенностью он принялся за переплавку духовной заготовки. Ван Буэла раз за разом прокручивал в голове процесс создания заготовки, поэтому, когда дошло до дела, он действовал очень уверенно. После нескольких лет постоянной практики он ясно понимал, что делать. Сторонних наблюдателей при виде того, как он работает, посетило бы странное, но приятное чувство, будто бы они наблюдали за течением ручья или слушали шум листвы. Постепенно в руках Ван Буэлэ принимала очертания духовной заготовки из идеальных духовных камней. После завершения духовной заготовки ему предстояло нанести начертания. Это был непростой шаг, но Ван Буэлэ с формулой для мысленных расчетов мог быстро с ним покончить. Он много дней анализировал каждый этап переплавки, поэтому был готов к любым трудностям. Вскоре на духовной заготовке начали появляться начертания. Их количество росло, начертания появились даже на внутренней стороне заготовки — Но даже полностью покрыта начертаниями, она, по мнению Ван Боле была не готова. Тхармическое оружие отличилось от других артефактов, что хорошо иллюстрировали разные требования к начертаниям. Даже полностью покрыв заготовку начертаниями, Ван Боле продолжал носить новые поверх старых. На создание духовной заготовки ушло четыре часа. Нанесение начертаний потребовало четыре дня. Под конец Ван Боле побледнел. Даже с нынешним уровнем культивации он находился на пределе. Четыре дня к ряду ему приходилось сохранять предельную концентрацию. Процесс нанесения начертания для заготовок дхармического оружия запрещалось прерывать. От практика требовалось сохранить концентрацию во время процедуры и нанести все начертания за один раз. Непростая задача для большинства мастеров переплавки. Закончив, Ван Буале прикрыл глаза. За ночь он достаточно отдохнул, чтобы на утро пятого дня взяться за укрепление материалов. Это заняло еще три дня. В процессе соединения драгоценных материалов с духовной заготовкой постепенно обретала форму дхармическое оружие. Ночью девятого дня уединения Ван Буэлэ посмотрел на лежащий перед ним раскаленный почти до бела красный мегафон, словно его только что достали из лавы. Выглядел он очень впечатляюще, его аура была сильнее, чем у духовных сокровищ шестого ранга. С использованием более ценных материалов этот мегафон по всем параметрам превосходил артефакты шестого ранга. Тем не менее он еще не достиг седьмого ранга, находясь на совершенном шестом. «Теперь дух артефакта!» С блеском в глазах подумал Ван Буэлэ. Он взял в руки стоящую перед ним шкатулку, Поверхности синего нефрита приятно холодила кожу. Внутри был запечатан дух тигра в стадии возведения основания, как только Ван Буэлэ отправил в шкатулку свое духовное сознание, изнутри раздался оглушительный тигриный рык. В нем чувствовалось безумие и негодование, а также желание вырваться на свободу. Практик стадии истинного дыхания оцепенел бы от страха услышан такой рев. От этого беззвучного рева у человека, не готового к такому, тряснула бы душа. Но Ван Пула находился на великой завершенности возведения основания. Его культивации было вполне достаточно, чтобы подавить мятежный дух. Спокойно подняв крышку, он крепко схватил его правой рукой. Тигрин рев стал громче, и шкатулки повалил темный туман, созданный черным тигром. Существо, похоже, хотело атаковать Ван Була этим жутким облаком, Не успело оно подлететь достаточно близко, как Ван Боле холодно фыркнул. В его глазах вспыхнула небесная молния, скрытая глубоко в теле. Сверепый тигр в страхе сдрожал. Он хотел сбежать, но было уже слишком поздно. Ван Боле поднял руку с зажатым в ней духом приложил ее к мегафону. В этот же миг свободной рукой он выполнил серию магических пассов, чтобы активировать начертания артефакта. В процессе духовного соединения он выполнил магические пассы и добавлял материалы, оставшиеся с прошлых этапов. Он соединял тигра с мегафоном, непокорный дух не переставал рычать, но Ван Буэлэ спокойно продолжил переплавку. Рек медленно слабел. Через три дня дух тигра полностью соединился с термическим артефактом. Мегафон перед Ван Буэлэ вновь изменился, он был по-прежнему красным, но теперь его окутывало свечение. Если приглядеться, то в нем можно было увидеть образ свирепого черного тигра. Ему еще не доводилось сталкиваться с такой агрессивной аурой термического оружия. Хоть мегафон был еще не готов... В определённом смысле это уже был артефакт седьмого ранга. «Следующий шаг — привлечь волю Бога!» Ван Буэлэ опять разволновался, поэтому ему пришлось еще раз погрузиться в медитативный транс, чтобы успокоиться. По взмаху руки перед ним возникло два меча — тхармическое оружие. Положив на них руки, он отправился в ментальное путешествие. К этому моменту прошло уже две недели. В Новограде ничего не изменилось, но все разосланные чиньму-паразиты нашли себе носителей — В особенности это касалось ослика. Треть от общего числа паразитов стараниями Чиньму сейчас находились в животе вечно голодного животного. Это поразило даже Чиньму. От мысли о ждущей ослика судьбе его губы изогнули зловещие улыбки, блеск предвкушения в глазах стал еще ярче. «Скоро все будет готово!»